Добрый поп. Жил был поп, нанял себе работника, привел его домой. Ну, работник, служи хорошенько, я тебя не оставлю. Пожил работник с неделю, настался кос. Ну, свет, говорит поп, Бог даст, переночуем благополучно, дождемся утра и пойдем завтра косить сено. Хорошо, батюшка. Дождались они утра, встали рано. Попа говорит попадья. Давай к нам, матка, завтракать, мы пойдем на поле косить сено. Попадья собрала на стол, сели они вдвоем и позавтракали порядком. Поп говорит работнику, давай, Свет, мы пообедаем за один раз и будем косить до самого полдня без роздуху. Как вам угодно, батюшка, пожалуй, пообедаем. Подавай, матка, на стол обедать, приказал поп жене. Она подала ему обед. Они по ложке по другой хлебнули и сыты. Поп говорит работнику. Давай, Свет, за одним столом и пополуднуем. И будем косить до самого ужина. Как вам угодно, батюшка. Полудновать, так полудновать. Попадья подала на стол полдник. Они опять хлебнули по ложке по другой и сыты. Все равно, Свет, говорит поп работнику, давай за и поужинаем. И заночуем в поле. Завтра раньше на работу поспеем. Давай, батюшка. Попадья подала им ужинать. Они хлебнули раз-два и встали из-за стола. Работник схватил свой армяк и собирается вон. — Куда ты, Свет? — спрашивает поп. — Как куда? Сами вы, батюшка, знаете, что после ужина надо спать ложиться. Пошел в сарай и проспал до Света. С тех пор перестал поп угощать работника за раз завтраком, обедом, полдником и ужином.